Глава седьмая. Чёрта в петух. Фух! Выдохнул я, когда мы сбавили темп. Предупреждать надо. Кстати, что это был за сверток? Порошок, который срывается от контакта с водой. Понятно. Кстати, у вас необычная техника. Никогда такого не видел. Что это за класс? А. Махнул рукой Майер. «Небольшая хитрость. Хорошая работа с Лепином. Я не стал создавать печати слепина, Лепина, а начертил их специальным составом с большим содержанием Лепина. Потом остается только подавать в них Лепин. Техника узконаправленная, но зато так можно применять те аспекты, которые нельзя использовать по каким-то причинам». «И каким же?» «Например, я владею основными и общими аспектами, но очень слаб в школе телекинеза. Однако вы видели, как я использовал его. Конечно, в одном направлении, но все -таки... «Круто!» – кивнул я. «Получается, вы можете использовать абсолютно любые техники?» «Ну да», – скромно ответил Майер. Не так, как отаренный, который посвятил этому коты, но Маку. Это очень полезно. Например, вы видели, как Кракен не мог вытернуть сочарованные карпуны. На самом деле они фросли в землю. Да, этот Майер просто уникум. Повезло, что дед Миша выдал его. — Кто у нас дальше по плану? — спросил я. Майер задумался. «Сопыл слово», — сказал он наконец. «Кур или нет? Кочет. Сопыл слово. Такая томашняя птица, которая кричит по утрам. Петух? О, я! Он самый чертов петух!» Что-то не слишком приятное название. И чего ждать от этой милой пташки? Майер задумался, подбирая слова. — Это такой киприц смеи и птицы, — сказал он наконец. — В высоту он около двух метров, вот только вместо птичьего хвоста — смеинный, Длинный, как у питона. Пекает он довольно быстро и даже может немного летать. — Да... Даже теперь не знаю, что хуже — болотный кракен или этот петух. — Он что, василиск? Спросил я. Взглядом превращает в камень, шипением убивает? О, oh, найн, все не так плохо. Просто очередной кошмар, опредший плоть. Он очень сильно пьет клювом, пропьет любой тоспех. Та тая лапами с когтями и шпорами, может проколоть насмерть. Взгляд у него самый обычный, но кричит и правда мерзко. — Вы забыли про хвост, — напомнил я. — О, та, да, хвост. На нем он ползает, как обычная смея, помакая себе ноками, но может оттолкнуться, как прушиной. Или, если поворачивается поком, может схватить им. Им же предпочитает хватать, как то летит. — Милая птичка, — согласен с вами. Правда, летают недалеко, как домашний петух, но зато видит очень хорошо. «Эта райская птичка запланирована на сегодня?» — поинтересовался я. «Найн», — покачал головой Майер. Ты очень проницательный, мой друг. Ею мы займемся завтра. Сегодня я должен вернуться, иначе моя дочь мне этого не простит. Заодно будет время подготовиться, И сучить этот опросец. э, Герпетер, и как следует охотиться на такую птицу, особенно если она быстро бегает и летает? У нас пучет лафушка, ответил Майер. Всего-то у меня отлегло от сердца. Так просто? Не совсем просто, пристально посмотрел на меня Майер. Фикнхан. Топотает только на шифую жертву. Догадываюсь, кому предстоит поработать приманкой. Хотя было немного проще. Кракен своим видом вызывал инстинктивный страх, а тут вполне привычное животное, правда, несколько измененное, но такого ужаса и отвращения не вызывает. Во сколько? спросил я, имея в виду завтра. Хм. «Я думаю, это нужно обсудить вечером», — подытожил Майер. «Я как раз успею напросать чернофиг для новой статьи и изучить этот весьма любопытный экземпляр». Сказав это, он погладил мешок щупальцем. Дорвался до сладенького. «Сохотите ко мне часов восемь», — сказал Майер, сворачивая к деревеньке. «Так-то все и обсудим!» Я кивнул, поворачивая в другую сторону. Требовалось немного поохотиться, чтобы расплатиться с геомагом. За текущие пару дней я приобрел славу умелого охотника. Адские гончие, которые не давались местным, были для меня легкой добычей. Ничто из добытого не пропадало. Мария Ивановна — повар мэра. В совершенстве владела магией холода и просто замораживала особо крупные куски, устраивая импровизированный холодильник. Печальный мэр брал небольшую долю захоронения, исключением разве что обладал мэр, у которого была лаборатория с сухим льдом. Добыв одну тушу, я постарался прикинуть, насколько сильнее стал. Молча вытянул руку и сформировал когти. В этот раз уложился в десяток секунд. Я и правда стал сильнее, поедая это мясо. А что если поэкспериментировать с укреплением тела? Найдя одну из заимок, я заперся внутри и потренировался. Результаты были великолепные. Нож отскакивал от меня, как и топор. Оставшееся время я тренировался, а вечером направился к Геру Петеру. Его дочь мило краснела каждый раз, когда мы виделись у него дома. Но я не придавал этому особого значения. Просто не было времени для романов. И следовало помнить, пока я здесь, девушке неизвестно где. И еще, сон явно ничьи распевает. В девятнадцать часов я уже стучал в двери Майера. Дверь открыла его дочь. «Отец ждет вас, Герр Константин», – чуть покраснела она. Никогда бы не подумал, что немки настолько скромны. Или этот предрассудок вызван фильмами определенного жанра? Майер был в своей святая святых лаборатории, оборудованной в подвале, дверь в которую была замаскирована под шкаф. В данный момент делал какие-то записи, поглядывая в микроскоп, на препарированное щупальце. Рядом был весьма громоздкий фотоаппарат. «А, фотофы, мой друг!» – поднялся он. «Теперь нам следует обсудить завтрашний поход с Афикнхан. Да, кстати, можете посмотреть на готовое зеркало». Рядом на лабораторном столе лежало зеркало в оправе темного дерева, которое смотрелось... Довольно зловеще. На оправе были вырезаны многочисленные символы, знаки, какие-то морды зверей. Приглядевшись, я увидел, что глаза одной из морд слегка светятся красным светом, а рядом с ней изображен какой-то завиток. Волна? «Это и есть то зеркало, которое поможет в поисках?» — спросил я. «Мне кажется, или у этой фигуры светятся глаза?» «Та, да, это оно!» — кивнул немец, довольный как кот. «И та, да, они светятся!» «В этой фигуре сейчас тух такого сферя, как полотный кракен!» «А вот ответ руки фигуры!» «В этой с крыльями будет тух летающего сферя, чертового петуха!» «А в этой, которая пишет...» Третьего шифотного, которое пекает по земле. Когда все три туха будут запечатаны, можно будет начать искать. И как же вы туда поместили его? — полюбопытствовал я. Вы видели киншал? Он и зеркало одно целое. Из смеси серебра, ртути и других веществ, помещенных в фатин котел, пыли сделаны киншал и зеркало. Как только киншал топивает сферя, его тух оказывается в зеркале. А почему только три? Полюбопытствовал я. Прител! Смакуя это слово, ответил Майер. Больше трех оно не вытершит и просто треснет. И искать сможет тоже только три После третьего раса зеркало треснет и печать исчезнут. «Тухи уйдут. И они так добровольно согласятся искать? «О, Константин, не сомневайтесь, это ведь тухи сильных хищников, они привыкли искать и выслешивать. А если дать им цель, то они начнут сразу ее искать. Больше ведь санятся в зеркале нечем, им просто скучно». «Был бы я крестьянином, я бы тоже решил, что Майер – чернокнижник. Не буду его спрашивать, можно ли так заточить человеческую душу, чтобы не испортить отношения. И просто сейчас не время». «Теперь поговорим о петухе», – продолжил немец. «Мы найдем его в присрочной талине Как я и говорил, он опасен своими когтями и клюфом». Ну и хвост тоже не стоит забывать. Он очень хорошо видит днем и ночью, и, как многие птицы, видит все вокруг себя на 360 градусов. Следует бояться его прыжка. Свивая хвост в пружину, он толкается им и прыгает довольно далеко и высоко, и, расправляя крылья, планирует, а после хватает жертву когтями или клювом, и обфифает и тушит хвостом. «Мне уже не нравится эта птица, но продолжайте, Герпетер». «Это все, что я о нем знаю», — продолжил Майер. «Однако его достаточно легко обмануть. Он полагается только на зрение, и если его жертва внезапно исчезнет, то он впадает в ступор, а затем медленно идет профирять, что случилось». У вас есть одежда из ткани тонкого человека. Как только вы увидите, что он смотрит на фас, сразу же прячьтесь. Как только вы станете нефидимы для него на каком-то расстоянии, то он сомрет, начнет пытаться фас разглядеть. А потом, медленно, пешком пойдет туда, где видел фас волоча свой хвост. А вы уверены, что я смогу спрятаться от него? – спросил я. – Как-то не хочется, чтобы эта курица меня склевала. Я офитил, как от него прятался тонкий человек. успокоил меня Майер. – В открытом поле или долине люди не различают фас уже с трех или пяти метров, а с десяти-пятнадцати не различит и чертов петух. После того, как вы исчезнете, вам нужно будет отпишать, Или отскочить прочь. С вашими нафиками это не составит труда. Петух пойдет выяснять, куда телись, вы и сработает ловушка. На его огромном хвосте сомкнется капкан из костей адской кончей. Их ему не сломать. Тогда мы просто застрелим его и топьем ножом. А его возьмет картечь или ваши пули? Поинтересовался я. Фаша-картеч нет. А что-то мои форушья – это африканский штуцер, Константин, с капсульным воспламенением патрона. Я ужасный стрелок и не разбираюсь в оружии. Тогда я скажу просто. Хифо патрон не меньше 70 миллиметров, и выстрел способен спить с ног слона. На слоне я его не испытывал, но пуй фалальфа и даже типа Патама, он спивает с ног. Поверьте, этот штуцер сделан как раз против таких крупных африканских кикантов. Он сможет добить эту птицу. Хорошо, кивнул я. Тогда давайте проработаем варианты, когда что-то пошло не по плану. Разумно, кивнул Майер. Первый вариант, когда он быстро теряет фас из вида и уходит. Вам нужно будет прекратить прятки и снова привлечь его внимание. Второй, он прошел мимо ловушки. Нужно будет повторить все сначала. А если заклинит ружье? Он будет в капкане и не уйдет. Кроме того, эту мотель не клинит. А теперь давайте предположим, что ловушка сработала, но он в нее не попался. Например, поздно захлопнулась. «Такой вариант может быть», — нахмурился Майер. «В таком случае мне следует сделать несколько ловушек». И самый скверный вариант. Ловушки сработали в холостую, и мы остались наедине с этим кошмаром. Майер задумался. Думал он достаточно долго. «Я сделаю пару прикотафлений сказал он наконец. На некоторое время там появятся наши копии. Много копий. Пока чертов петух будет клевать их всех, мы сможем спешать». «А почему бы не заманить его в ловушку этой копией?» — поинтересовался я. «Не получится», — снова нахмурился Майер. «Когда копия движется, она шифет около трех секунд. как Когда стоит на месте, пятнадцать». «Копия просто не успеет привести его к ловушке и расвоплотиться раньше». «Тогда почему бы, когда я исчезну, не активировать мою копию рядом с ловушкой?» — поинтересовался я. «О, это хорошая идея!» — кивнул Майер. «Так и поступим. Но скажу сразу, я не смогу их контролировать». Только заранее записать действия призрачных двойников. Ну, так может и лучше, — пожал плечами я. Программируемая обманка даже лучше. Посовещавшись еще около часа с Майером, я отправился ночевать в одну из заимок, оставив ему свой короткий меч. Немец обещал заточить его до остроты скальпеля. И что-то мне подсказывало, что получится даже острее. В точных науках и прикладных к ним вещах Майер был просто гением. Ему бы действительно не провинциальное село с дремучими крестьянами, а город, с библиотекой, и он бы, пожалуй, изобрел бы что-нибудь. За чертовым петухом, как его звал немец, мы отправились в 8 утра. Правда, эти 8 утра были такими же черными, как и все предыдущие. Поэтому разницы это особо не играло. Временами я ловил себя на том, что эта вечная тьма меня угнетает и навевает депрессию. А сам я чувствую себя более усталым. Дорога заняла два с половиной часа. И еще час мы расставляли специально изготовленные капканы из костей адских гончих, которые должны были намертво прилипнуть к земле и также намертво сжать хвост нашей жертвы. Потом еще полчаса мы раскладывали камни с начерченными на них печатями, которые должны были при определенных условиях выдать что-то вроде голограммы человека. После этого я направился к логову пташки, которая должна была еще спать в это время, а Петр занял позицию со своим штуцером, оперативно построив себе долговременную огневую точку, испрессованной магией земли. Немецкая дотошность, уникальный в принципе человек. Даром, что не очень сильный одаренный, но это компенсируется его способностью творить уникальную предметную магию. Прикрываясь тканью тонкого человека, я аккуратно шагал к логову, рядом с которым лежали кости и другие останки пищи. В гнезде его не было. Похоже, жуткая птица уже ушла искать пропитание. Придется поискать его, иначе все зря. Крадучись и не снимая накидку, я миновал два холма и нашел его через 200 метров за соседним холмом. Птичка пировала неудачливым нетопырем. Я замер. Зрелище было еще то. Огромное птичье тело. Высоту достигало даже не два, а три метра. Крылья были в размахе около двенадцати метров. Шпоры и когти были такими, что чертов петух мог запросто заколоть адскую гончую. И довершал образ длинный змеиный хвост, толщиной с хорошее дерево и длиной десять метров. Оглядывая окрестности своими круглыми глазами и болтая гребешком, петух... То и дело наклонялся и отрывал клювом куски от своей жертвы. Меня сразу же охватил мандраж. Я чуть приоткрыл плащ и помахал петуху рукой. Птица, которая стояла ко мне спиной, резко повернула голову боком и уставилась одним глазом. Видать, Майер не ошибся. Видит все вокруг себя. Затем полностью повернул голову и уставился на меня. а затем развернулся всем телом оставив хвост на месте поняв что заинтересовал пташку как еда я развернулся мгновенно усиливая мышцы и разгоняясь сзади раздался клекот и шипение, а затем что то ударило о землю я уже не просто бежал а нёсся огромными прыжками обернувшись я никого не увидел где же он задрав голову Я увидел, как этот птеродактиль планирует, расправив крылья и пеленгуя меня взглядом. Хвост, которым он очевидно оттолкнулся, висел, готовый обхватить жертву, то есть меня. Разом накинув плащ, я сделал длинный прыжок в сторону, с разбега прыгнув сразу на 12 метров, а потом сделал еще пару прыжков, отдаляясь. Адреналин просто кипел. Чертов петух приземлился и стал рассеянно оглядываться по сторонам, делая пару шагов, замирая и снова оглядываясь. Фух, пронесло. Я снова показался ему и снова рванул прочь. Сзади раздался торжествующий клекот, а затем последовал новый удар в землю. Истребитель снова взлетел. До первой ловушки я добежал в кратчайшие сроки. и, активировав камень с иллюзорным двойником, снова спрятался под плащ и отбежал в сторону. В десяти метрах от приманки приземлился петух и, издав победный клёкот, бросился к двойнику. Земля тряслась от его бега, а хвост волочился, как настоящая змея. Добежав до стоячей на месте приманки, петух, не останавливаясь, щелкнул клювом и фантом тут же пропал. Он снова изумленно закрутил головой. В этот момент щелкнул капкан, хватая двумя половинами его хвост. Жуткая птица негодующе закричала и завертелась. Я облегченно выдохнул. «Получилось!» Петух начал бить крыльями, шипеть, царапать ногами землю и бить свободной частью хвоста. Но тщетно. Освободиться не получалось. Я с облегчением достал меч, готовый добивать его после выстрела Майера. Немец неспешно выбрался из своего укрытия, тщательно прицелился и выстрелил. Заклекотав, петух завалился на бок. Немец не ошибся в убойной силе своего оружия. Я, уже не особо беспокоясь, начал приближаться к птице. Майер, тоже не торопясь, переломил штуцер. вкладывая еще один патрон, и тут случилось то, чего никто не ожидал. Петух резко вскочил, как-то странно дернулся, и змеиный хвост просто отвалился, оставив от себя короткий огрызок. Я чуть не выронил меч, увидев это. Майер сориентировался быстрее и нырнул в узкий лаз своего укрытия, а петух, кликача как безумный, уже бежал к его земляной юрте, оставив свой хвост. «Стой! Стой, курица ощипанная!» – заорал я, прыгая и размахивая руками. Несколько обманок лежали кругом, но какой от них толк, если он уже заметил немца? Сейчас следовало отвлечь эту жуткую птицу. У Майера был второй ход, на всякий случай, и, полагаю... Он уже бежал через него, покинув свое убежище. Ни в коем случае нельзя было позволить догнать его. «Стой!» – заорал я, сам срываясь с места. «Бесполезно!» Петух меня просто игнорировал, а отброшенный хвост добавил ему прыти. Добежав до земляного иглу, он обрушил на него свой клюв, пробивая свод, и принялся бешено клевать купол, ломая его. Дерьмо! Если он развалит купол слишком быстро и увидит, что Петра там нет, и что он убегает, то бросится в погоню и настигнет. Выхватив пистолет, я не нажал на спуск. Бабахнул спуск, и картечь ударила в жуткую птицу. Особого вреда это ей не причинило. Но она мгновенно развернулась ко мне и, заклекотав, бросилась. Скорость бега этого жуткого существа выросла в несколько раз. Закрывшись плащом, я отпрыгнул в сторону. Петух на мгновение замер, а потом сделал то, чего я не ожидал. Взмахнул крыльями и взлетел. Без хвоста он летал гораздо лучше. Замахав крыльями, он полетел к тому месту, где я стоял, и на бреющем полете пролетел, высматривая меня. Затем заложил вираж и начал выписывать круги. «Твою мать! А вот это плохо! Так у него есть все шансы заметить меня, если он пролетит достаточно близко. Да и если я начну двигаться, тоже заметит». Лихорадочно думая, что делать дальше, я заметил место, куда попал Петр. Бородка у петуха была пробита насквозь. Если бы тот не шевельнул головой, то пуля попала бы в шею, и сейчас мы бы его уже добивали. Птица начала сужать круги. Из травы поднялась обманка и бросилась бежать. Закрекотав, петух ринулся за ней и, быстро настигнув, обратил в пыль. Это его еще больше разозлило, и он начал летать, как бешеный, выискивая обманки и уничтожая их. Я уже бежал прочь, нацепив плащ. Внезапно случилась еще более гадкая вещь. Я споткнулся и упал, а плащ съехал с меня, открыв часть тела. Победно закликотав, птица взмахнула крыльями, полетев ко мне. Я вскочил, понимая, что сбежать уже не успею. Вдалеке грянул выстрел, и петух повалился на земь. В бой снова вступил Майер. Петух вскочил почти сразу. Пётр явно целил ему в бок, но выстрел пришелся больше в заднюю часть и обрубок хвоста. Петух вскочил и, взлетев, приземлился рядом со мной, а потом, прихрамывая, сделал пару шагов ко мне. Я понял. Это смерть. Если сейчас выстрелит Майер, то он, скорее всего, попадет в меня, и я погибну. Если не выстрелит... Меня склюет чертов петух. И тут я краем глаза заметил одну вещь. Еще один взведенный капкан. Перекатившись, я оказался за ним. Заклекотав, петух наклонился, ударяя в меня клювом. Я дернулся в сторону, и в тот же момент на шее петуха сомкнулись творки капкана. Петух округлил глаза и зашипел. Я вскочил на ноги. Петух дернулся назад. и без труда стал вытаскивать шею из капкана. «Что за...» «Точно! Майер ведь не сделал длинных шипов, а у петуха густой слой перьев на шее, и длина капкана была рассчитана на толстый змеиный хвост, а не на куриную шею». «Медлить больше было нельзя. Я выхватил меч, который был острее скальпеля, и ударил по шее жуткой птицы». Голова отделилась на удивление легко и упала на землю. Я облегченно выдохнул и повернулся лицом к спешащему Майеру. Финтер, Финтер! Вдруг закричал Петр, вытягивая в мою сторону руку. Сейчум Дрехен, он Дрехен! Что? Сзади! закричал уже по-русски, найдя нужное слово Петр. Я обернулся. Позади, повернувшись в мою сторону, стоял безголовый петух и царапал когтями землю. Я медленно нашарил взглядом отрубленную голову. Голова лежала на земле в луже крови. Что за хрень? В этот момент безголовое тело сделало шаг в мою сторону и нанесло удар когтистой лапой. «Да ладно!»